Глава 32. Реккогносцировка. Тем временем Михаил с Эдуардом долетели прямым рейсом испанской авиакомпании до Барселоны и взяли в аренду автомобиль в аэропорту. Отсюда они поехали вдоль побережья на восток, в сторону Франции. Они решили остановиться в городке Паламос, расположенном на побережье Средиземного моря, в километрах в 15-20 от Самарио. Чтобы лишний раз не светиться на планируемом месте операции, они заранее забронировали двухместный номер в отеле Триас, расположенном всего в паре шагов от рыбацкого порта. Михаил предупредил Эдуарда, что в целях безопасности не надо афишировать, что они русские. Лучше не привлекать постороннего внимания и по-русски на публике не говорить. Эдуард спорить не стал. У него был американский паспорт, и ему было все равно, на каком языке изъясняться, а Михаил английский знал вполне сносно. Михаил до этого никогда в Испании не был, и был приятно впечатлен окружающей его природой, морем, в котором не применул в этот же вечер перед ужином искупаться. На поздний по российским понятиям «ужин» они отправились в Самарию, чтобы, не привлекая особого внимания, посмотреть на обстановку. Эдуард, знающий местную кухню не понаслышке, в маленьком ресторанчике на берегу бухты заказал на закуску жареные в оливковом масле креветки в каталонском стиле, как основное блюдо соль-меньер и крем-каталана на десерт. Ресторан они нарочно выбрали тот, в котором, по утверждению Эдуарда, спундер не бывает. Как известно, в Испании рыбные блюда допускаются сопровождать красным вином. Поэтому Эдуард заказал бутылку винья Арданса из района Верхней Риохи. И вино это, как всегда бывало раньше, не подвело. Жизнь зацвела новыми красками, настроение поднялось, и усталость от перелёта куда-то исчезла. "Чтоб я так жил", размышлял Михаил. "Нас же твари эти обокрали и лишили наших же денег. Почему всё это не может быть моим?" Он обычно бывает в том заведении. Эдуард указал пальцем на противоположный край пляжа, на котором рядом с грудой массивных гранитных валунов примастился другой ресторан с вынесенной на пляж верандой. «Эль-Далё?» — вгляделся и спросил Михаил. «Именно он», — подтвердил Эдуард. «У него там шеф, приятель». После ужина они решили прогуляться вдоль берега, и Михаил обратил внимание на тот факт, Что удобный выход к морю был только истой бухты, где они ужинали. Остальное побережье близ городка было сплошь завалено крупными обломками гранита, облизанными до гладкости прибоем. Проходя мимо какой-то забегаловки, Эдуард указал на неё Михаилу со словами: "А это у закусочную Питер брату своему купил ещё до отъезда в Бразилию". Немного необычный для Испании вид, как мне кажется, заметил Картузов. Что здесь Да обычная сосисочная. Франкфуртерами немцев кормит. Испанцы сюда даже не заходят. Здание было полуфанерное, полуалюминиевое. Перед фасадом была терраса, на которой сидело несколько пар полуватых людей с пивными кружками. За зданием, где, по-видимому, находилась кухня, в небо уходил малозаметный ночью, но пахучий смрад. Картошку фри жарят, подумал Картузов. Дальше они повернули в сторону рыбацкого порта и осмотрели в свете ночных фонарей причаленные рыбацкие лодки. Эдуард остановился у какого-то стенда, прибитого к стенке пагоза, и сказал: "Ну вот, то, что надо. Аренду лодок. Надо будет завтра поговорить с ними". "Правильно", сказал Михаил. "Завтра день подготовки". Без приключений они вернулись в свой отель в Паламысе. На утро, ещё до завтрака, Михаил резво побежал на пляж, где сделал короткую зарядку, а потом заплыл в море, проделав там 200 гребков. Когда он вернулся, Эдуард был уже готов к завтраку, и они спустились вниз. После завтрака они взяли карту на столике в приёмной отеля и поехали прокатиться по дороге, ведущей в сторону Самарио. Ехали не быстро. Эдуард был за рулём, а Михаил делал какие-то понятные только ему пометки на карте. Так они доехали до центра Самарио, но останавливаться не стали, а поехали дальше и повернули налево в сторону пересечения с магистральной дорогой. Там опять повернули налево в сторону Барселоны и проехали дальше, пока не увидели указателя налево на дорогу в сторону побережья. Картузов опять начал отмечать что-то на карте. Так продолжалось, пока они снова не свернули налево и не въехали в Самарию. Оставив машину на парковке, парочка двинулась к рыбацкой гавани. Возле щита на Паггаузе была малозаметная железная дверь с надписью «Рыболовные экскурсии», которая сейчас была полуоткрыта. Эдуард вошел в нее первым и начал говорить по-испански. Отвечала ему симпатичная черноволосая девушка. Мы можем арендовать небольшую лодку для рыбалки, спросил Эдуард. Да, сеньор, конечно, можете. Вам надолго? улыбнулась приветливая испанка. Какую вам надо? А какие у вас есть? спросил Эдуард. Есть катера со стационарным мотором или надувные с подвесным. Мы можем дать вам капитана, но за отдельную плату. Вы какую лодку хотите? Надо посмотреть. А капитана нам не надо, сказал Михаил Паниф о чём речь? Нам можно посмотреть на лодки, сказал Эдуард девушке. Кстати, как вас зовут? Алиса, ответила она. А мы Эди и Майк. Майк у нас капитан, сказал Эдуард. А Кортузов достал из кармана и показал Алисе какую-то пластиковую карточку. Пойдёмте к причалу. Алиса кивнула и жестом показала куда идти. Ловким движением подхватив со стола ключи, на причале были пришвартованы пять лодок, три из них надувные. На каждой весел 100 сильный мотор Ямаха. Алиса спустилась в одну из них. Все они оборудованы одинаково. Вот радио, плоттер с эхолотом, компас. Здесь на всякий случай вёсла, тут якоря, здесь батарея. Она подняла сиденье. Здесь бензин. Мы даём в аренду полностью заправленную лодку, но о бензина оплачивается отдельно. Просим не заплывать далеко. Берега из виду не теряйте. Рации умейте пользоваться. Михаил кивнул. Если нужны рыболовные снасти и наживка, мы можем тоже включить в аренду. Вам понадобится? Конечно, мы и своих снастей не привезли, а половить хочется, ответил Эдуард. Сколько будет стоить аренда в сутки? На один день аренда будет 200 евро, но на 2 дня всего 300. Мы возьмём надувную на 2 дня, подтвердил Эдуард после кивка Михаила. Приезжайте завтра к 8:00 утра. Всё будет готово. У нас предоплата, желательно наличными, заключила Алиса. Михаил, который понимал, о чём идёт речь, молча протянул Алисе 300 евро. Она быстро выписала и отдала им квитанцию. Увидимся завтра, амигос, попрощалась она. На утро рыбаки Наскора по завтракав в своём отеле приехали в рыбацкий порт Самариу, где их уже поджидала Алиса. У ног её стоял переносной ящик-холодильник. В руках она держала пару морских спиннингов и коробку с блёснами и крючками. "Здесь для вас наживка", сказала она, показав на ящик. "Ту даже можете складывать пойманную рыбу, если захотите её взять". Михаил открыл крышку ящика и увидел там ряды от замороженные, разделённые креветки. Он одобрительно кивнул, поднял ящик и понёс его в сторону лодки. Рыбаки вышли тихим ходом из гавани и направились сначала на восток, на некоторое удаление от берега. Не быстро они прошли на восток примерно в полмили, когда их практически не стало видно с пляжа. Михаил повернул лодку влево и повёл её к скалам и валунам. Подходя к берегу, он постоянно сверялся с эхолотом, чтобы контролировать глубину и случайно не наскочить на подводный камень. Между валунами со скалами иногда были различимы какие-то проходы, которые вели к возможным пещерам в берегу. Над всеми этими скалами рос низкорослый лес из пиний. Михаил осторожно зашёл в пару таких проходов, но пещер там не обнаружил. Берег был обрывистый и с очень маленьким пляжем, но глубины воды хватало, чтобы войти на надувной лодке. Лодку с моря в этих проходах было не видно. А с берега местами на висале отдельные пинги. Михаил сверился с плоттером и записал координаты. Оставив Эдуарда в лодке, Михаил вскарабкался на гладкий валун и, прыгая с камня на камень, оказался на опушке редкого леса. Пройдя метров 200 вверх, он почувствовал, что подъём закончился и путь пошёл вниз. Пройдя примерно ещё столько же, он увидел опушку леса на стороне бухты виднелась крыша знакомого ресторана Эль Дальо. Дорога вниз была крутоватой, но проходимой. Если ночью зайти в этот лес, никто ничего не заметит, подумал Михаил. Пройдя обратный маршрут, он спрыгнул в лодку и сказал: "Эдик, всё нормально, теперь можно порыбачить, давно мечтал". Они пошли в море перпендикулярно берегу. Михаил следил за глубиной. Когда эхолот показал примерно 25 метров глубины, они повернули на восток и пошли параллельно берегу, выискивая на дне какие-нибудь неровности. Долго искать не пришлось. Михаил заметил на дне возвышение, и, как ожидал, в поле эхолота возникли знаки, означающие наличие рыбы. "Здесь", сказал Михаилу и остановил лодку. "Эдик, давай якорь". Заякоревшись, рыболовы достали снасти и оборудовали донные снасти на спиннинговых удилищах. Солнце начинало припекать, но от жары спасал не сильный береговой бриз. «Эдуард», — обратился Михаил к соседу после того, как оба снарядили и забросили свои снасти, — «давно тебя хотел спросить, ты из Пундера хорошо знал?» «Мы тесно общались с ним примерно два года». Я работал из его офиса в Барселоне, когда возвращался из Москвы. Семья моя тоже жила в Барсе. Иногда мы с семьями встречались даже здесь, в Самарио. Какой он человек? Как ты его опишешь?» Эдуард задумался. Ему раньше не приходило в голову систематизировать свои впечатления от общения с бывшим боссом. Поэтому с ответом он затянул. «Что, трудно слету сказать?» – спросил Михаил. «Сказать-то есть что, но долго придется говорить». «А мы вроде никуда не торопимся», — подбодрил собеседник и Михаил. «Я бы сказал, что он был человеком со множеством лиц или масок. На любой случай он надевал свою. В Москве с клиентами был сама любезность. С нами, иностранцами, которые вроде были ему ровня, бывал сух и жесток. Прижимистый, про повышение зарплаты лучше было его не спрашивать» как будто ты пытался украсть из его кармана. В Барсе работал в офисе хороший парень, испанец. Попросил у него прибавки. Через месяц он его уволил. Меня до поры не трогал. Почему? Я же приехал из Нью-Йорка. Он думал, что я буду туда доносить о его делах. Так мне кажется. А потом, спросил Картузов. Потом я начал работать в кавалерийском. Ему сначала нравилось, как я строил там отношения. Но жадность его душила. Он от неё не мог избавиться. Всё ему казалось мало. Все мозги прокопатал, требовал, чтобы завод всю продукцию ему отдавал. Но Гринберг так не мог. Требовал, чтобы я взятки совал всем главным людям. А мне это надо? Мне неудобно было. Я же со всеми был в друзьях. А когда дело доходит до взяток, какая уж тут дружба? А потом что случилось? Как ты из фирмы ушёл? Поначалу, когда мне с Дэриком предложили коллективный выкуп компании, меня тоже пригласили. Мне показалось интересным. По сути, работа на себя. Всё, что заработаешь, всё твоё. Но потом они как-то втихаря всю эту схему зарубили. Всё решили себе забрать. Я же говорю, жадность. А ты знал, что они весь Кавалериск выкупили? Да откуда? Всё делалось тайно. Я же и договорился с заводом, что буду на них работать. Специально со скандалом из ICP уволился, чтобы своего лица не потерять. И тут, как пыльным мешком из-за угла. Эдуард помолчал. «Скажи, Михаил», — снова начал он говорить, — «а что вы затеваете? Вся эта информация, рекогностировка, зачем это все? Кому это надо? Гринберг вас нанял?» Картузов оценивающе посмотрел на Эдуарда. «Эдуард». Владимир Ильирионович специально просил передать тебе благодарность за то, что ты для нас сделал. Но пойми меня правильно, в нашей организации есть главный принцип. Каждый должен знать только то, что его непосредственно касается. Я могу сказать только самое главное. Мы боремся за справедливость. А методы и средства в данном конкретном случае я и сам о них не знаю. Придёт время, всё нам скажут. И на каком участке придётся работать тоже скажут. Но, впрочем, если ты захочешь сойти с нашего корабля, тебя задерживать не станут. Плыви дальше сам. Эдуард Мелькам взглянул на спокойную ширь Средиземного моря за бортом лодки, и ему почудилось что-то странное в совете плыть дальше самому.